Двадцать Страхи и ужасы России. Письмо графине ельгорской На ваше длинное письмо, которое вы писали с таким страхом, которое просили сей же час истребить после прочтения, и на которое отвечать просили не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте, я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге который, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило меня к тому то, что, может быть, мое письмо послужит в то же время ответом и прочим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами. То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела. А вот если бы я вам рассказал то, что я знаю а знаю я без всякого сомнения далеко еще не все, тогда бы точно помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Но куда бежать? Вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит. Все, не включая даже государственных людей, Прибывает покуда, на верхушке верхних сведений. То есть пребывает в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются. Перед ними будет Ничтожные вещи – те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брежет свет, есть еще пути и дороги к спасению, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова «все падают духом, как бы в ожидании чего-то неизбежного», равно как и слова «каждый думает только о спасении личных выгод», о сохранении собственной пользы, точно как на поле сражения после потерянной битвы. Всякий думает только о спасении жизни, совки П. Спасайся, кто может. Действительно справедливы. Так оно теперь действительно есть. Так быть должно. Так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении но настал другой род спасения. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но спасая свою душу. Не выходя вон из государства, должен всякий знак спасать себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всякий из нас выноситься из омута, глядя на комщика небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись, никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос, а потому и все свои отношения ко власти ли, выше над нами, к людям ли, равным окружающимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, а никто другой. И уж нечего теперь глядеть на какие-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься от кого бы то ни было, нашему честолюбию или самолюбию. Нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос а никто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же. Помутится ум его, омрачатся мысли, и не найдет он угла, куда и сокрыться от своих страхов. Вспомните египетские тьмы, которые с такой силой передал царь Соломон, когда Господь, желая наказать одних, Наслал на них неведомые, непонятные страхи. Слепая ночь обняла их вдруг средь бела дня. Со всех сторон уставились на них ужасающие образы. Дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их. Без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего, все чувства, все побуждения, все силы в них погибнули, кроме одного — страха. И произошло это только в тех, которых наказал Господь. Другие в то же время не видали никаких ужасов. Для них был день и свет. Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобного. Лучше молитесь и просите Бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все сообразно с законом Христа». Дело идет теперь не на шутку. Прежде чем приходить в смущение от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который броните других. Может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев способный всякую минуту овладеть вашей душою на радость врагу Христа. Может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние, жалкая дочь безверия в Бога. Может быть, там еще таится тщеславное желание гоняться за тем, что блестит и пользуется известностью светской. Может быть, там... Обитает гордость лучшими свойствами своей души, способной превратить в ничто все добро, какое имеем. Бог весть, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас. Что же касается до страхов и ужасов в России, то они не без пользы. Посреди их многие воспитались таким воспитанием, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивших новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают проферанс, уже незримо образовываются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которые не продают больше на европейских рынках. Я бы вам назвал многих таких, которые составят когда-нибудь красоту земли русской и принесут ей вековечное добро. Но к чести вашего пола я должен сказать, что женщин еще больше» целое жемчужное ожерелье их, хранит моя память. Все они, начиная с ваших дочерей, которые так живо напомнили мне, во сколько раз родство по душе выше всякого кровного родства, дай Бог, чтобы наилучшая сестра с такой готовностью исполняла просьбу своего брата, с какой они исполняли малейшие желания души моей. Начиная с них и продолжая теми, о которых вы едва слышали, и оканчивая теми, о которых вы, может быть, и не услышите никогда, но которые совершеннее всех тех, о коих вы слышали. Все они не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себе явление необыкновенное. Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров. И только в нынешнее время трудных обстоятельств, расслабления, и развращение общего, повсеместной ничтожности общества могли они образоваться. Но всех превысила одна, которую я и в глаза не знаю, и о которой до меня достигнул только один темный рассказ. Не думал я, чтобы могло существовать на земле подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дело и произвести его так, как умела сделать она – Сделать так, чтобы отклонить от себя и подозрение в ее собственном участии и разложить весь подвиг на других таким образом, что эти другие стали хвастаться ею сделанным делом как бы собственным своим, в полной уверенности, что они его сделали. Так умно обдумать уже вперед, как убежать от известности, тогда как само дело уже необходимо должно было кричать о себе и обнаружить ее. Успеть в этом и остаться в неизвестности? Нет, подобной мудрости еще не встречал я ни в ком из нашей братья мужеско-пола. И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами. Они тоже перед этой истиной, что бред воображения перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью. И где же явилось такое чудо? В незаметном захолустье России, в то время именно, когда стало трудней изворачиваться человеку, когда запутались обстоятельства всех и наступили пугающие вас страхи и ужасы России. 1846 27. Близорукому приятелю Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях? Выводы твои гниль. Они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов. Вы видишь, одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция. Элементы французские, не русские. Ты позабыл даже о своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаким образом на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадет на стекло, раздробляет его в дребезги, а когда упадает на железо, кует его. Мысли твои о финансах. Основаны на чтении иностранных книг, да на английских журналах, а потому суть — мертвые мысли. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземным навозом. Не вижу и в проектах твоих участия Божьего, не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его. Не вижу я на твоей мысли освящения небесного. Нет, не сделаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того. Не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намерениями можно сделать зло, как уже многие сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные. А все от того, что понадеялись на свои силы, ты на ум свой. Ты горд? И чем же горд? Хоть бы уже своим умом? Нет. Ты загромоздил сором свой ум. Действительно замечательный и великий. И сделал его чужестранцем, самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом, и выдаешь его за свой. Смотри за собой. Ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди и будешь человеком государственным, потому что у тебя точно есть на то способности. Но тем строже теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избегнуть чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. А настоящем велит нам заботиться Бог. Кто омрачается боязнью от будущего – От того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло и вперед. И есть уже в настоящем Творец блистающего будущего. А ты горд, ты теперь уже ничего не хочешь видеть, ты самоуверен, ты думаешь, что уже все знаешь, ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты, ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может». Ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желанием сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта. Как исчезнувший круг на воде исчезнула жизнь их, посреди России. И до сих пор еще к нашему стыду указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди. Но те хоть какое-нибудь оставили после себя дело прочное, а мы производим кучи дел, и все как пыль сметаются они с земли вместе с нами. «Ты горд, — говорю тебе, и вновь повторяю тебе, ты горд, Сторожи над собой и спасай себя от гордости заранее. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих пор следует серьезно поумнеть тебе и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы равно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои. Они на тебя не подействуют». Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясение, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие струны Твоего самолюбия. Он будет Твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха. 1844. 28. Занимающему важное место. Во имя Бога. Берите всякую должность, какая бы ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем. Придется ли вам ехать к Черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место генерал-губернатора, вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которых вы говорите, то все теперь затруднительно. Все стало сложно. Везде много работы. Чем больше вхожу умом, существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность теперь труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, все стало теперь трудно. Для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, все легко. Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже чистолюбие, Вас не завлекают вперед уже ни чины, ни награды. Вы уже вовсе не думаете о том, чтобы порисоваться перед Европой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состояния душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России. Чего же вам бояться? Я даже не понимаю, как может чего-либо бояться тот, кто уже постигнул, что нужно действовать повсюду, как христианин. Он на всяком месте мудрец, везде знатель дела. Поедете вы на Кавказ. Вы прежде всего пристально осмотритесь. Христианское смирение вас не допустит никакой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив его о собственно личных схватках с неприятелем зная, что только из знания подробностей выводится знание целого. Вы заставите всех рассказать себе порознь все подвиги бранной и бивачной жизни, Распросите и цинциановцев, и ермоловцев, и офицеров нынешней эпохи, и когда заберете все, что нужно, обнимите все частности, соедините все отдельные цифры и подведете им итог — Выйдет в итоге сам собою план полководцу. Не нужно будет и головы ломать. Ясно будет, как день, все, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы и тогда не будете торопиться. Христианское смирение вас к тому не допустит. Не объявляя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы он поступил на вашем месте вы не оставите неуслышанным ни одного мнения, ни даже совета от кого бы то ни было, хотя бы от стоящего на низком месте, зная, что иногда Бог может внушить и простому человеку умное мнение. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в прениях и спорах дело, но поодиночке вы слушаете каждого, кто бы не захотел с вами поговорить. Словом, вы всех выслушаете – но сделайте так, как повелит вам ваша собственная голова. А ваша собственная голова повелит вам разумно, потому что всех выслушает. Вы будете даже не в состоянии сделать неразумное дело, потому что неразумные дела делаются от гордости и уверенности в себе. Но христианское смирение спасет вас повсюду и отгонит то самоослепление, которое находит на многих, даже очень умных людей, которые, узнавши только одну половину дела, уже думают, что узнали все, и летят опрометью действовать, тогда как, увы, даже и в том деле, которое, по-видимому, насквозь нам известно, может скрываться целая половина неизвестная. Нет, Бог от вас отгонит это грубое ослепление. Чего ж вам бояться Кавказа? Придется ли вам по-прежнему быть генерал-губернатором где-нибудь внутри России? Та же христианская мудрость осенит вас. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри России. Гораздо труднее, чем когда-либо прежде, и, может быть, труднее, чем на Кавказе. Много злоупотреблений. Завелись такие лихоимства которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой... Незаконный ход действий. Мимо законов государства и уже обратился почти в законный. Так что законы остаются только для вида. И если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, не подозревая ничего, то закружится голова у умнейшего человека. Но вы и тут поступите умно. Христианское смирение заставит вас и здесь не предаваться покуда выводам гордого ума но терпеливо обсмотреться. Зная, под каким множеством посторонних влияний находится теперь всяк человек, и как все они имеют прикосновения с отправлением его должности, вы прежде полюбопытствуете узнать каждого из занимающих главной должности, узнать его со всех сторон, с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионов. Нет, вы расспросите его самого. Он вам скажет все и с вами разговорится, потому что в вашем лице есть уже что-то такое, что внушает к вам доверчивость во всех. С помощью этого вы узнаете то, чего не узнает никогда крикун нахрап или так называемый распекатель. Вы не будете преследовать за несправедливость никого отдельно по тех пор, покуда не выступит перед вами ясно вся цепь, необходимым звеном который есть вами замеченный чиновник. Вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват, более других. Есть безвинно виноватые и виновно невинные. Поэтому-то самому вы теперь будете несравненно осторожней и осмотрительней, чем когда-либо прежде. Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может только один тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь вы. Если вы узнаете Плута не только как Плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро, и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему скрыться от самого же себя. Дело вдруг примет другой оборот, если покажешь человеку, чем он виноват перед самим собой а не перед другим. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода, даже и в плуте Ваше нынешнее генерал-губернаторство будет совсем другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежнего управления, которое, однако, принесло большую пользу, несмотря на то, что вы его осуждаете и порочите состояло, по моему мнению, в том, что вы не вполне верно определили себе существо этой должности. Вы приняли генерал-губернатора за постоянного начальника и хозяйственного правителя губернии, которого благодетельное влияние может быть ощутительно в губернии только от долговременного его пребывания на одном месте. Один государственный наш муж определил так эту должность – Генерал-губернатор есть министр внутренних дел, остановившийся на дороге. Определение это точнее и более согласно с тем, чего требует само правительство от этой должности. Должность эта более временная, чем постоянная. Генерал-губернатор посылается за тем, чтобы ускорить биение государственного пульса внутри губернии и привести в быстрейшее движение все правительственное производство в губернских местах, как связанных между собою, так и независимых, состоящих под управлением отдельных министерств. Дать толчок всему. Своим полномочиям облегчить затруднительность многих мест в их сношениях с отдаленными министерствами, не внося никаких новых элементов и ничего не заводя себя. Все заставить обращаться быстрее в законах и границах, уже указанных и определенных. Власть эту, состоящую в Верховном Блюдении над тем, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который сам должен изворачиваться в хозяйстве и принять на себя все мелочные расходы. Вы захватили себе часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генерал-губернатору, и этим самым уменьшили значение, высшие вашей должности. Вы сочли ваше место пожизненным. Вы захотели вашими собственными учреждениями оставить по себе памятник вашего пребывания. Стремление прекрасное, но если бы вы уже тогда были тем, чем вы есть теперь, то есть более христианином, вы позаботились бы о другом памятнике. Устроить дороги, мосты и всякие сообщения, и устроить их так умно, как устроили вы, есть дело истинно нужное. Но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремлении к полному развитию сил его, и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нужнейшее. Пушкин, когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного, обыкновенно выражался пословицей «Было бы корыто, а свиньи будут». Мосты, и дороги и все эти сообщения — суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собой прибегут. В Европе о них немного хлопотали, но как только появились города, сами собой явились дороги. Сами же частные люди завели их без всякого пособия правительств. И теперь развелось их такое множество, что стали уже серьезно задавать друг другу вопросы. Зачем эта скорость сообщений? Что выиграло человечество через эти железные всякие дороги? Что приобрело оно во всех родах своего развития? И что польза в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком? Да увеличилось число праздно шатающихся по всему миру. В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет. Если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует. «О сем помыслите прежде», — сказал Спаситель, — «а сия вся вам приложится». Ваши подвиги в отношении нравственном были гораздо значительнее. Кого я не слышал, все отзываются с уважением о ваших распоряжениях. Все говорят, что вы искоренили многие неправды, что постановили многих истинно благородных и прекрасных чиновников. Я это узнал, хотя вы по скромности мне не сказали. Но вы бы сделали еще более, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время... И что не о том следовало заботиться, чтобы только при вас все было хорошо, но именно о том, чтобы после вас все было хорошо. Вы должны были беспрестанно представлять себе, что после вас примет эту должность слабый и бездарный последователь, который не только не поддержит вами заведенного порядка, но еще испортит его. А потому, уже с самого начала вы должны были помышлять о том, чтобы действовать так прочно и закалить сделанное так крепко, чтобы после вас никто уже не мог своротить того, что раз направлено. Вы должны были рубить зло в корне а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движению всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина, так, чтобы незачем было над ней стоять и над надсмотрщику, и сим только воздвигнули бы памятник вечный вашего генерал-губернаторства. Теперь я знаю, что вы поступите совсем иначе, а потому не пренебрегайте никак этой должностью, если бы она была вам вновь предложена. Никогда не был еще так важен и нужен генерал-губернатор, как в нынешнее время. Я вам назову уже несколько подвигов таких, которых никто теперь не может сделать, кроме генерал-губернатора. Во-первых ввести всякую должность ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познание его должности. Это дело очень небездельное. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб прочим. Прямые места обессилели и ослабели от введения множества косвенных и временных. В последнее время стали особенно чувствоваться полномочия и развязанные руки там, где нужно препятствовать в действиях, и связанные руки там, где нужно споспошествовать им. Возвратить всякую должность в ее законный круг, тем более стало теперь трудно, что сами чиновники сбились в своих понятиях о ней получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы. От этого многие благонамеренные и даже весьма умные начальники хотели уже уничтожить или вовсе преобразовать те должности, которые следовало только просто возвратить себе. Дело это может произвести только высший, и полномочный начальник, если он не пренебрежет вникнуть сам в существо всякой должности. Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Рассмотрим нарочно организм губернии. Первое лицо – губернатор. Он является в нескольких видах своей власти. Он – начальник Правитель, полномочный во всем, что не относится до хозяйственного и полицейского управления по всей губернии, как городового, разумея здесь все, что не относится ко внутреннему устройству городов и содержанию среди их порядка, так и земского, включая сюда все, что производится в землях вне городов. Взъем подати, распределение повинностей, устройство дорог, постройки и поправки всех родов. В первом случае... В его полном и непосредственном распоряжении губернский полицмейстер и городничий всех городов. Во втором случае капитан-исправники и земские заседатели, которые относятся к нему посредством губернского управления, образованного в духе коллегиальных правлений с советниками, а не в виде собственной канцелярии с секретарем. Так что ответственность во всяком важном злоупотреблении – если бы его сделал губернатор, падает непременно на советников и чиновников, и при всем полномочии своем он уже ограничен. Он более нежели присутственный член и свидетель деловых производств в других присутственных местах, от него вовсе не зависящих и состоящих под управлением своих особых министерств. И если только эти места совершают какие-нибудь сделки и условия, Относительно ли отдачи в наймы, или на откупа казенных земель, озер, или вообще относительно всяких продаж, закупок и совершения на них условий, он должен быть уже там. Никакие казенные подряды и сделки не могут быть произведены без его личного присутствия. Таким образом, места, вовсе от него не зависящие относительно внутренних своих производств, уже обрезаны его присутствием на всех путях, К злоупотреблениям. Весь снаряд юстиции как-то все суды уездные, так и высшая их инстанция, гражданская палата, находясь в полном заведовании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора, но на всех путях несправедливостей они ограничены на всяком шагу губернатором, который во время объездов своих по всей губернии, случающихся не менее двух раз в год, «Имеет право, заглянувши в суд, потребовать на выдержку два-три решенные дела, проверить их у себя на дому вместе с секретарем своим и таким образом держать в страхе их всех».